Декабрь 1900. Британия, Белфаст. Freemasons Hall. В 1899 году в клокочущей и дымящейся сепаратизмом Ирландии прошли первые выборы в советы графств. Они ожидаемо принесли победу тем же непримиримым ирландским националистам, которые уже господствовали в представительстве от Ирландии в палате общин и вообще являлись главными заводилами ирландской эриденты. Эти суровые ребята никогда не отличались склонностью к вегетарианству. Человеческая жизнь стоила в Ирландии всегда недорого, а жизнь англичанина на этой мятежной территории вообще измерялась пенсами. Джентльменам, а особенно высокопоставленным, Путешествовать по Ирландии без надежной охраны категорически не рекомендовалось. Однако было во всем этом океане религиозной и национальной ненависти одно хорошее обстоятельство. Количество чутких глаз и ушей, способных увидеть и услышать что-либо для передачи в Виндзорский замок, было кратно меньше, чем в любом городе Англии, Шотландии или Уэльса. Поэтому двое собеседников, назначив встречу в Белфасте в здании с оригинальной архитектурой в Фримасонс -хол, чувствовали себя спокойно и раскованно. Тем более, что сейчас они были отнюдь не британскими вельможами, а простыми вольными каменщиками-братьями ложи Великой Англии, и даже одеты были соответствующие, хотя куртки мастеровых смотрелись на раздобревших фигурах, как на коровье седло. Приглашенный, имеющий степень маркмастера капитула Королевской арки, вообще не горел желанием встречаться с кем-либо на подмандатной территории. Но приглашение исходило от великого магистра ложи, поэтому отказаться было невозможно сразу по двум причинам. Причем первой был не градус посвящения приглашающего, а специальный пароль на приглашении – вервия, сигнал о том, что брату по ложе срочно требуется помощь. Братья-масоны так долго смаковали индийский чай, который маркмастер привез из Бомбея, что со стороны могло показаться, что именно ради этого они и встретились в этом загадочном мрачном доме. Наконец, молчание нарушил великий магистр. Я недавно понял закономерность, негромко и размеренно проговорил он, разглядывая чаинки на дне чашки из китайского фарфора. Жизнь делится на три части. Когда ты веришь в высшие силы, когда ты не веришь в высшие силы и когда ты уже сам готов перейти к высшим силам. Марк Мастер поставил чашечку на серебряный поднос, поняв, что начинается серьезный разговор и любой предмет в руках будет его отвлекать. Да, осторожно согласился он с начальством. Каждый вздрагивает, когда его впервые называют стариком. Согласен, мой друг, согласен. «Возраст – мерзкая вещь, и с каждым днем она становится все хуже», – с нажимом произнес великий магистр, не сводя глаз с собеседника. Приподнял бровь маркмастер, заметно напрягшись и подавшись вперед. «Да, мой друг, она!» – кивнул великий магистр. «Она, старость, это дурная привычка, которую успевают приобрести даже очень знатные люди». В Индии мне удалось прочитать Дхамападу. Маркмастер не выдержал и в очередной раз принялся наполнять чашечки ароматным, почти черным напитком, кося глазом на собеседника. Там сказано, изнашиваются даже разукрашенные царские колесницы. Также и тело приближается к старости. И я с этим полностью согласен. Уголками губ улыбнулся магистр, видя, что брат масон все прекрасно понял. Но Синека сказал лучше старость это неизлечимая болезнь марк мастер буквально подпрыгнул на стуле и впился глазами в начальство непослушными пальцами расстегивая ставший вдруг тесным стоячий воротник куртки синека известный мудрец проскрипел он внезапно севшим голосом жаль только что он ни слова не сказал про лекарство жаль кивнул мастер, но жизнь вообще жестока. Наверное, поэтому Генри Уотсворт-Лонгфелло в песне о Гайявате писал «Молодые могут умереть, старые должны». «Все это излишне мрачно», – качая головой, возразил марк Маркмастер. «Я бы лично не хотел умереть скоропостижно. Это все равно, что уйти из таверны, не расплатившись». Магистр аккуратно поставил свою чашечку на поднос, С шумным вздохом поднялся и встал за стул, опершись на его спинку. «Я научился смотреть на смерть, как на старый долг, который рано или поздно придется вернуть», – четко, буквально по слогам произнес он. «А время? Никто не знает, когда человек должен умереть, тогда почему, все говорят, его постигла преждевременная смерть». Мастер не ответил. Его остекленевший взгляд прилип к китайской посуде с индийским чаем, а голова – бешено перерабатывала полученную информацию. Заметив то напряжение, в котором пребывал его брат Положа, магистр подошел к нему сзади, дружески положил руки на плечи и, нагнувшись к уху, прошептал. Еще Маргарита Наварская писала в своих дневниках. Старики привыкли думать, что они всегда умнее, чем поколение, которое идет им на смену. Она, вероятно, просто не знала слов эрзама Маратердамского. «То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старости», пробормотал в ответ марк Маркмастер, не отводя глаз от посуды. Магистр похлопал Маркмастера по плечу и, возвращаясь на свое место, произнес уже другим, расслабленным и слегка небрежным тоном. «Не переживайте, так из-за давно ушедших от нас классиков». Они были хороши в свое время, однако излишняя забота – такое же проклятие стариков, как беззаботность горе-молодежи. И это уже сказал Уильям Шекспир. Да, попытался приподняться со своего стула маркмастер, но старость... Старость, жестко перебил его магистр, это когда знаешь все ответы, но тебя никто не спрашивает. Маркмастер рухнул обратно на стул, а магистр натянул на голову простецкий картуз мастерового и уже, направляясь к выходу, бросил через плечо. Я устал от рутинных забот и хочу предложить братьям вас на мое место. «Закончите свои дела здесь, подумайте об этом предложении». Маркмастеру действительно необходимо было спокойно посидеть, подумать и разложить по полочкам полученную информацию, переформатировать ее в план действий, где любой просчет мог стоить карьеры, положения, а то и самой жизни. Маркмастер – капитула Королевской арки, объединенной Великой масонской ложи Англии, он же Артур Уильям Патрик, герцог Канаутский – был профессиональным военным, хотя его специализация была весьма специфична. Артур Уильям Патрик, принц Великобритании, герцог Каннаунский в 1901 году стал после принца Уэльского, короля Эдуарда VII, великим магистром Объединенной Великой Ложи Англии и пребывал в этой должности почти до самой смерти в 1942 году. Именно из-за нее, несмотря на громкие должности, главнокомандующий бомбейской армии, главнокомандующий войсками в Ирландии. В реальных сражениях он не участвовал. В частности, от Англобурского театра военных действий главнокомандующего держали подальше. В терминах 21-го столетия его бы назвали специалистом по тайным операциям, вкус к которым он почувствовал во время службы в Канаде, до совершенства отточил в Индии и теперь вовсю применял в Ирландии, в результате чего – На самых непримиримых и оголтелых местных сепаратистов напал мор, косивший их ряды, гораздо эффективнее британской армии и судов. Только что он получил задание, которое его смутило, но не смогло остановить. Как человек военный и дисциплинированный, он привык выполнять приказы, а не обсуждать их. Тем более, что отдавший приказ был не только его прямым масонским начальником. Великий магистр объединенной великой масонской ложи Англии – Был никто иной, как Эдуард Альберт, принц Уэльский, престолонаследник, старший сын королевы Виктории. И приказал он не что иное, как помочь утихомирить свою маман, развившую не некстати недюжинную активность в чрезвычайно чувствительных для принца вопросах. Весь разговор высокородных вольных каменщиков, выглядевший со стороны, как отвлеченный философский диспут, на самом деле был краткой и информационно насыщенной постановкой очередной задачи на очередную ликвидацию. Но на этот раз совсем не ирландских сепаратистов. У будущего короля Великобритании Эдуарда VII, а в декабре 1900 принца Уэльского, известного под своим первым крестильным именем Альберт, уменьшительно Берти, был воз и маленькая тележка причин не любить свою мать, женщину эпоху. Второй ребенок, старший сын королевы Виктории и принца консорта Альберта, практически не допускался к государственным делам. Более того, Виктория испытывала к нему тихую ненависть, абсолютно необоснованно считая виновным в смерти отца. Но главная трагедия Эдуарда была в несоответствии его амбиций статусу. Быть до 60 лет наследником – это испытание не для слабых. Альберт Эдуард был вовсе не дурак и имел достаточно обширное академическое образование. В Эдинбурге прослушал курс промышленной химии, в Оксфорде изучал юридические науки, а в Кембридже совершенствовался в языках, истории и литературе. Но самыми развитыми у Эдуарда оказались хорошие от природы дипломатические способности. Он в совершенстве владел наукой полуслов, намеков, хитростей и туманных обещаний. В мужском обществе принц всегда становился душой компании, увлекал всех своим оживлением и шутками. Как мог, великовозрастный наследник мстил за пренебрежение к нему своей великодержавной маман. Заявлял о поддержке Дании и ее претензий на Шлезвиг Гольштейн в пику прогерманской политики королевы, прилагал публичные усилия, чтобы встретиться с Джузеппе Гарибальди как раз в то время, когда Виктория уверяла Рим в своей безусловной поддержке и отсутствии каких-либо связей с повстанцами. Особенно любил принц совмещать приятное с полезным, демонстративно попирая пуританские нравы своими многочисленными амурными приключениями, которых ничуть не стеснялся и не скрывал ни от матери, ни от своей супруги Александры. Он делал все, чтобы продемонстрировать оппозиционность и независимость. Но все это было мелко и несерьезно. Душа просила настоящего большого дела. Тем более, что в руках у принца было весьма изящное и достаточно мощное, хотя и обоюдоострое оружие. Объединенная Великая Ложа Англии. Большим делом Альберту Эдуарду казалась великолепная возможность перехватить у мамы Вики управление тупой тщеславной куклой Алисой Дармштадтской, а вместе с ней и всей огромной территорией Российской империи, которая может быть вполне самостоятельным инструментом глобальной политики и тотального обогащения. И когда из Санкт-Петербурга поступило предложение, больше напоминавшее детально разработанный, изящно продуманный план, он согласился практически не раздумывая. Для выполнения первого пункта этого плана требовалось что-то, объединяющее лучше родственных уз и связывающее крепче договорных отношений. Нужен был компромат, которым будет владеть только он и никто другой. И если таковой нельзя найти, его нужно организовать. В 1894 году, после смерти императора Александра Третьего, принц посетил Петербургский двор, желая приглядеться к своей будущей вассальной территории. К этому времени братья масоны уже изрядно поработали в Зимнем дворце, и Берти чувствовал себя в Северной Пальмире вполне уверенно. Будучи дядей бывшей принцессы Алисы Дармштадтской, нынешней императрицы Александры Федоровны, Альберт Эдуард за первым же завтраком фамильярно и с солдатской прямотой заявил «Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла?» И этот визит в Санкт-Петербург, и эти слова про схожесть Павла I и Николая II, сказанные принцем Уэльским, будущим королем Британии, в домашней обстановке прекрасно описаны в дневниках-мемуарах всех участвовавших лиц. О том, что текст Альберта Эдуарда был явно не про портреты, понятно, если посмотреть на профили обоих самодержцев. «Сказал, сослался на неотложные дела и отправился ждать, будет ли поклевка». Ждать пришлось недолго. Уже на следующий день свой человек в Зимнем передал информацию о живом интересе, который проявляет императрица к судьбе несчастного пращура своего супруга и особенно к участию британской короны в досрочной смене императоров в доме Романовых. Рыбка сожрала приманку, оставалось только аккуратно подсечь и тащить. Проиграть в такой партии было невозможно. При удачной реализации он получает новую правительницу России, абсолютно управляемую, связанную с ним убойным компроматом. Если что-то пойдет не так, он всегда может сделать удивленное лицо и даже помочь найти заговорщиков, кому нужны эти варвары в случае некачественно сделанной работы. Однако все пошло не так, совсем не туда, где у принца Уэльского был заготовлен план «Б». И совсем не по тем тропинкам, которые он заботливо устлал соломкой. Сначала Николай II никак не находил времени полистать подаренный ему альбом, хотя его регулярно подкладывали на самое видное место в кабинете. А когда полистал, время было потеряно. Для получения гарантированного результата концентрации яда уже не хватало. Телеграммы «Алекс бабушки», копии которых к Альберту Эдуарду, по масонским каналам, тайно отправлял премьер и глава Мид вскрывались его личным шифром и представляли собой китайскую шкатулку, где под Алисиной паникой, с требованием сделать хоть что-то, прятались сухие отчеты с перечислением необходимого, чтобы закончить начатое. Появилась спешка, а с ней ошибки и накладки. Гонец с дополнительной дозой сам отравился, не доехав до Ливадии. Свою собственную игру, угадай наследника, начали придворные. Тихо бунтовали врачи, отказываясь ставить нужный диагноз. Все эти угрозы пришлось купировать, задействовав практически всю свою агентуру, включая надежных и жадных турецко-подданных. Потом царь, только оклемавшись, отправил супругу с глаз долой, чем резко затруднил окончательное решение вопроса. И, наконец, последней каплей в этой череде неудач было распоряжение королевы Виктории найти того умника, который подсказал Алекс, что она похожа на Екатерину Вторую. Вот чего-чего о расследовании у себя дома принц Уэльский совсем не ожидал и запаниковал. Что такое маманс, попавший ей под мантию шлеей, Альберт Эдуард прекрасно знал, а потому решил действовать на опережение. Секретарь королевы Мунши, которому Виктория доверяла, но почему-то отказывалась дать дворянство, был прекрасным объектом для вербовки, чем герцог Канаутский и воспользовался в один из его приездов на историческую родину. Виктория действительно наотрез отказывалась даровать дворянство своему секретарю Абдул-Кариму Мунши что стало причиной жестокой обиды и даже демонстративного отъезда его на родину. Впрочем, ненадолго, увидев, что Димарш не произвел на королеву никакого впечатления, Монши вернулся в Лондон. Секретарь, получив личное заверение принца, что все его мечты сбудутся как только, так сразу, подвести не должен. Ну а после разберемся и с ним. Исполнители обычно долго не живут. Древнегреческий географ Страбон писал, на реке Фасис стоит город, он тоже Фасис, и окружает его озеро, море и река, стремительно она и бурливо, несется, бежит по колхиде, извилисто очень, а потому перекинуто через нее в разных местах 120 мостов, полноводная и судоходная, она соединяется с понтом. В переводе с греческого «фасис» означает «фаза». Отсюда и название красивейшей птицы фазан, по преданию, похищенной греками вместе с золотым руном. У себя на родине греки развели ее, и с той древнейшей поры обитает она по всей Европе. Мифологический город Фасис в Колхиде по многим данным совпадает с Поти. Морская вода у побережья Кавказа самая теплая и приветливая. И не только вода. В конце девятнадцатого столетия в поте побывал Александр Дюма. В произведении «Кавказ» французского писателя остались такие строки. Мегрельские женщины, особенно блондинки с черными глазами и брюнетки с голубыми – самые прекрасные творения на земном шаре. И все же ни теплая вода, ни красивые женщины не занимали сейчас головы обитателей императорской яхты, болтающейся на зимних волнах в миле от берега. «Нет, это черт знает что!» – возмущался Сергей Юрьевич Витте, маршруя вдоль борта и хмуро поглядывая на каменистое побережье, состоящими на нем в пределах прямой видимости жандармскими постами, за спинами которых маячили казачьи разъезды. Сергей Юрьевич, ну что вы так нервничаете? Недовольно поморщился председатель комитета министров Иван Николаевич Дурново, комфортно расположившийся в шезлонге с бокалом императорского коньяка, доступ к которому был открыт высочайшим повелением в качестве компенсации за вынужденное заключение. Вы же сами говорили, что устали как собака и мечтаете о трех днях где-нибудь на море или на водах. Вот и пользуйтесь моментом. Дорожайший Иван Николаевич, под насмешливым взглядом председателя комитета, Витте закипал как чайник. В Пекине начались переговоры представителя китайского правительства с послами европейских держав. В Америке сменилось правительство, и все это самым непосредственным образом влияет на финансы империи. И мой долг? Ваш долг, перебил Витте, подошедший министр путей сообщения Хилков, выполнять распоряжение императора. И он, уезжая, задал вам домашнее задание. Вы его уже выполнили? Не мне одному, а нам, дрожайший князь, бурлил Витте. Нам всем было приказано решить проблему непроизводительного населения, но... Но биржевые индексы падают, а без вашего присутствия в Петербурге никто не посмеет снимать с торгов ваши инвестиции и изымать деньги ваших клиентов. Закончил за него Хилков под общий хохот присутствующих. Полноте, Сергей Юрьевич, мы прекрасно знаем все ваши скромные, и тут я не ерничаю, гешефты. Князь, вы бываете невыносимы, в сердцах бросил Витте и резко сменил тему. Это его императорское величество может позволить себе такую роскошь, как свободные фантазии на экономические темы и даже увлечение марксистскими идеями. А нам требуется прочно стоять на ногах, а не витать в высших сферах. Витте подпрыгнул и силой ударил каблуками по палубе, демонстрируя, как прочно надо стоять на ногах. Социалистические идеи сильны лишь отрицанием и крайне слабы своими альтернативными предложениями. Уважение к Марксу как к крупному теоретику – это одно. Использование марксизма на практике – совершенно другое. Главная проблема социалистических идей – это нестыковка между врожденным чувством справедливости и желанием наживы в самом человеке. Причем, если человек из низов, то его погоня за деньгами обычно продиктована лишь желанием выжить и не дать умереть семье. А жажда наживы верхов – просто жадность и распущенность, продиктованная желанием получать все больше удовольствий. И что прикажете делать с этим первородным грехом? Вот Маркс и предлагает все отнять и поделить по справедливости. Подыграл Витте министр образования Боголепов. Витте с раздражением посмотрел на этого книжного червя и махнул рукой. А что, мало отнимали и делили? Да всю историю только этим и занимались, и всегда исключительно с благородными побуждениями. В душу человека вложена идея справедливости, которая не мирится с неравенством, с бедствием одних в пользу других, от каких бы причин это ни происходило. В сущности, это корень всех исторических эволюций. Но почему тогда ВОЗ и ныне там? Почему после каждого передела по справедливости все очень быстро возвращалось на круги своя? Нет, не в этом дело. Дело в нашей темноте. С развитием образования народных масс, образования не только книжного, но и общественного, сказанное чувство справедливости будет все более и более расти в своих проявлениях и, в конце концов, станет постоянным состоянием всего общества. «И когда у вас запланировано хождение в народ?» Не скрывая своей иронии, полюбопытствовал Боголепов. «Да, голубчик, что-то вы погорячились», – подал голос Дурново. «Как вы собираетесь усадить за парты крестьян, которые, как сказал государь, с голоду пухнут? Да они поменяют ваши азбуки-веди на краюху хлеба или на что в водке». На том дело и закончится. Сергей Юльевич закрыл глаза и про себя грязно выругался. К петербургской знати он не испытывал ни малейшей любви. Они отличаются от обыкновенных людей не столько большими положительными качествами, как большими качествами отрицательными, писал он в своем всеподданнейшем докладе императору. Как-то и вовсе обозвав немалую часть дворянства дегенератами, Витте предложил Николаю II лишить их права занимать высокие государственные посты, если только они никак не проявили себя в конкретном деле. Идея, разумеется, не прошла. Слова Витте, приведенные в тексте, это его собственные размышления, взятые из мемуаров, записок и всеподданнейших докладов Николаю II. Придворные, конечно же, знали о таком отношении к ним министра финансов и щедро отвечали взаимностью. И все же любопытно узнать именно ваше мнение, не унимался министр путей сообщения. Что вы думаете, каким образом можно создать условия и какими должны быть эти условия, при которых ныне немощное, непроизводительное крестьянское население, не способное даже прокормить себя, вдруг станет полноценным участником товарного обмена? Я не только думаю, я настойчиво пишу об этом, в том числе и в самые высокие инстанции. Еще два года назад я изложил свое мнение Его Императорскому Величеству и, закрыв глаза, закинув голову, как будто читая невидимый документ, наизусть продекламировал. «Юридическая и экономическая неустроенность крестьянского населения является главнейшим препятствием культурного и хозяйственного прогресса в России».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 Нужно прежде всего поднять дух крестьянства, сделать из него действительно свободных верноподданных сынов ваших. Государство при настоящем положении крестьянства не может идти вперед, не может в будущем иметь то мировое значение, которое ему предуказано природой вещей, а может быть и судьбою. Хорошо сказано, аплодируя кивнул головой князь Хилков. Чертовски хорошо. Но как поднятие духа крестьян поможет увеличить их земельные наделы и насытить хозяйство машинами и механизмами? «Земли в России более чем достаточно», – отмахнулся Витте. «Плотность населения уральских, сибирских и дальневосточных губерний по одному человеку на версту. Надо только активнее зазывать крестьян туда». «Не получится, Сергей Юрьевич», – возразил Боголепов. «Крестьян крепче крепостного ярма держит и не выпускает община» и пока она не будет разрушена, ничего не выйдет, не поедут. Да-с, господа, согласно кивнул Дурново. Главный тормоз и основная причина экономического ржавения крестьянства – средневековая община, не допускающая совершенствования. Именно она воспитывает хищнические приемы обработки земли и, кроме того, является скрытой пропагандой социалистических понятий. С другой стороны, за счет общины живут лентяи и алкоголики, с которыми по правилам общины приходится делиться урожаем и другими продуктами труда. И пока этот зверь держит крестьянина за армяк, ничего из вашей затеи не выйдет, дас Иван Николаевич, хитро прищурившись, съязвил боголепов. Как же вы с вашей осторожностью да против победоносцева? Община – это ведь его любимый конек, и он скачет на нем чаще, чем ходит в церковь. Дурново в момент стал пунцовым, и только мочки ушей, наоборот, побелели, сделав все лицо неестественно контрастным. «Помилуйте, как можно!» – заговорил он так быстро, будто боялся, что его перебьют. «Я очень уважаю Константина Петровича. Я с его статьями, можно сказать, ложусь и просыпаюсь. Вот, например, болезни нашего времени, как наш выучил». Все недовольны в наше время, и от постоянного хронического недовольства многие переходят в состояние хронического раздражения. Против чего они раздражены? Против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, против других людей, против всех и всего, кроме самих себя. Мы все бываем недовольны, когда обманываемся в ожиданиях. Это недовольство разочарования, приносимое жизнью на поворотах, сглаживается обыкновенно на других поворотах той же жизнью. Это временная приходящая болезнь, не то что нынешнее недовольство – болезнь повальная, эпидемическая, которой заражено все новое поколение. Люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и чрезмерных искусственно образовавшихся потребностей. Требуется дать населению гражданские свободы, совести, слова, собраний и союзов, наконец, свободу личности – и создать учреждения, которые бы все это гарантировали, буркнул Сергей Юрьевич вслух. А вот тут, голубчик, прошу вас быть аккуратнее в своих мыслях и желаниях, встревожился председатель комитета министров. За такие слова можно и пострадать, ибо устои, знаете ли. Ну, конечно, криво усмехнулся министр финансов. В истории России очень часто оказывалось проще выбить скамейку из-под ног очередных бунтарей и революционеров, заткнуть рот любой оппозиции, чем устранить саму почву для критики, недовольства и революции последовательными и своевременными преобразованиями, от которых народу хотя бы немного становилось легче. «Да вы, голубчик Карбонарий!» – вытаращил глаза дурного. «Прошу вас прекратить подобные разговоры или я буду вынужден...» Не дожидаясь окончания сентенции старика Дурнаво, Витте резко развернулся на каблуках и стремительно отправился к себе в каюту, не попрощавшись с присутствующими и не говоря более ни единого слова. «Полноте, господин председатель!» – усмехнулся князь Хилков. «Если государь на встречах со своими подданными обсуждает теории Герра Маркса, министр финансов может позволить себе побыть немного гражданином Эгалите». «Какая муха укусила главного финансиста империи!» Удивленно спросил генерал Куропаткин, до этого хранивший молчание. Неужто все дело в том разносе от императора, после которого Сергей Юльевич выскочил красный как рак и выпил всю воду в буфете? Предполагаю, включился в беседу граф Фредерикс, что дело не в этом. В первый день, когда я был у государя после кризиса, я видел в его записной книжке трижды подчеркнутое слово «опричники» и вопрос «кто» на поллиста. «Ну и зачем его величеству понадобились опричники? Кого он ищет?» «Предполагаю», – произнес Фредерикс, понизив голос почти до шепота, «что государь расследует обстоятельства своей пристранной болезни, связывая ее с безвременной кончиной своего державного батюшки, в частности, весьма странной катастрофы на чугунке, и подозревает виновность членов священной дружины, одним из которых был и Сергей Юльевич». К тому же Витте был последним, кто видел государя, когда он заболел в Ливадии. И он же отвечал за ту самую дорогу, на которой произошла катастрофа. Вот он и нервничает, ибо быть подозреваемым в покушении или даже в халатности, сделавшей возможность покушения на монарха, такого и врагу не пожелаешь. Свят, свят, свят, перекрестился Дурново и уже раскрыл рот для вопроса, как дверь, ведущая внутри яхты, открылась и мимо пассажиров прорысил вахтенный офицер на бегу поделившись с собравшимися мичман головин пришел в себя доктор послал за его высокопревосходительством генерал ширинкин полулежал на неудобном кожаном диване и страдал от клаустрофобии от недостатка информации от ограниченности оперативных возможностей от непонимания мотивов злоумышленника и невозможности вычислить его личность Страдал, в конце концов, от головной боли, которая являлась следствием всего вышеперечисленного. Самым духоподъемным результатом было бы признание Мичмана, что он поскользнулся и неудачно упал, а ялик был плохо принайтован и потому во время качки сорвался с креплений. Все остальные варианты чреваты серьезнейшими расследованиями с непредсказуемыми последствиями. Шутка ли, кто-то проникает на яхту, где находится монарх и почти все министры, Бьет вахтенного офицера по голове, крадет лодку. А зачем он вообще здесь был? С какой целью прибыл? Что делал? А вдруг где-то уже заложена бомба, которая дожидается своего часа? Генерал даже застонал от нарисованного его воображением ужаса, чувства собственного бессилия и ощущения, будто в затылок вогнали раскаленный гвоздь. Нет, все, пора. Возвращаемся в столицу, прошу отставку. Хорошо еще, что государь отреагировал на загадочные события достаточно спокойно. Как-то странно улыбнулся, хмыкнул, произнес непонятно. Однако они быстро сообразили. Покивал, соглашаясь с предпринятыми мерами, и объявил о немедленном отъезде в Тифлис. Конвой и даже адъютантов приказал оставить на яхте, как возможных свидетелей, заменив их морячками со эсминцев сопровождения. Приказал отправлять по телеграфу любую новую информацию и не предпринимать никаких действий к ослаблению режима, оставшихся на яхте. Топот в коридоре. Кого еще там черт принес? Ваше превосходительство, к голове начнулся! Через пять минут споро приведший себя в порядок генерал Шеринкин, протолкавшись сквозь толпу министров, уже получал перед дверью лазарета инструкции от врача, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, как норовистый рысак перед забегом. Он очень слаб, поэтому пару минут не больше, напутствовал жандарма доктор, когда генерал торопливо входил в лазарет, предвкушая решение загадочного происшествия, превратившегося в головную боль. Ну вот и Митчман, под глазами синие круги, веки прикрыты, вид у него, конечно, не товарный, выжил чудом, били его так, чтобы наверняка. Почему, интересно, за борт не выкинули? Отметил про себя генерал и аккуратно тронул руку раненого. Головин медленно открыл глаза, обвел глазом стоящих перед ним жандармов. Задержался на генерале, после чего его губы искривились, как у обиженного ребенка. По лицу пробежала судорога, и с коротким выдохом юный офицер опять потерял сознание. «А черт!» – вскричал генерал. «Доктор, быстро! Сделайте что-нибудь!» Оставив у лазарета штаб Ротмистра, генерал отправился обратно, проклиная неведомых злоумышленников, докторов и свою собственную торопливость, из-за которой, быть может, он невольно напугал раненого. Ротмистр нарисовался в каюте генерала только через два часа. Вид у него был такой, будто он только что поймал водяного и теперь не представляет, что с этим чудом-юдом делать. Ну что, нетерпеливо бросился к нему Ширинкин. «Пришел в себя? Ты поговорил с ним?» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» «Пришел, говорил. Ну, ну!» «Что он сказал? Что он помнит? Может, опознать нападавшего?» Ротмистер замялся и, отступив на шаг, уже не так уверенно кивнул головой. «Так точно, ваше высокопревосходительство! Может, вернее, это... уже опознал!» ротмистр черт вас побери! Ну что вы мнетесь, как гимназист на первом свидании? Что он помнит? Кого он опознал?» раненый, он сказал одним словом Мичман-Галовин утверждает, что злоумышленник, напавший на него это вы, ваше высокопревосходительство.